Глава 191. Вызов. Пошел вон. После унижения ранее все члены альянса Ян Хуан были в ярости. И увидев, как кто-то нарушно встал на пути Лунтянь юня Цан-Янь вышел вперед и зло заорал. Если бы пока убийства не были запрещены в городах, Цан-Янь сжег бы его, не размышляя. Крик Цан-Яня ранил уши ближайших. Однако человек, что преградил путь, не сдвинулся. Он приподнял голову в маске и сказал, «Я просто хочу поговорить с гильдмастером Лун Цянь Юнем. Кто-нибудь еще скажет, пошел вон». Как только они услышали его слова, все игроки были ошарашены. Да кто он такой, чтобы так говорить? Перед ним стоит игрок, занимающий четвертое место в небесном рейтинге. Он был сильнейшим магом. Огненный император. Цан Янь. Он был словно бог в магии. Ему достаточно топнуть ногой, чтобы началось землетрясение. В переносном смысле, конечно. Однако его тон был словно он говорил с мухой. Либо он не знал, с кем говорит, либо был просто сумасшедшим. «Святые ягодицы!» Юньфэн закрыл глаза руками. Он знал, что этим предложением только что сделал Цан Яня врагом на всю жизнь. И пусть он выглядел красивым и элегантным, Он знал, что когда он не был с лун юнем он был словно ядовитая змея. Любого, кто бросит ему вызов, постигнет кара. «Что он, блядь, творит? Почему он так дерзко ведет себя с ним? И тем более после того, как их унизили?» «Ты знаешь его?» — спросил Сяо Цюфен, нахмурившись. «Нет, не знаю. Забудь об этом. Так как он стал на пути у лун юня скоро мы узнаем, кто это». Юньфэн отверг, что он знает, и беспомощно покачал головой. Он просто не мог понять, что хочет сделать Линчен. Он что не знал, что перед ним Лунь-Тянь-Юнь и также невероятно сильные Император Меча и Огненный Император. Прямо сейчас их можно было сравнить с бомбами, что вот-вот взорвутся. Услышав слова Линченя, Янь был шокирован и сказал «Тише!» «Ты что только что сделал? Посмеешь ли ты это сказать еще раз?» Отойди! Не успел договорить Цан-янь, он услышал приказ лун Тянь юня Цан-янь остолбенел и сделал шаг назад, освобождая проход лун Тянь Но он не шагнул вперед и продолжил холодно смотреть на леничение. И после того, как он изучил его некоторое время, странная улыбка появилась на лице лун Тянь юня В таинственной луне ты, безусловно, легенда. Первый, кто покинул деревню новичков и занимает первые места в рейтинге оружия и питомцев. И даже обладает легендарным питомцем конца небес, о котором обычные люди и не смеют мечтать. И такую легендарную фигуру я встретил в таком месте. Никто бы не подумал, что наша встреча состоится таким образом. Линтянь. тянь Как только имя Линтянь вырвалось изо рта Лунтянь Юня, весь зал взорвался в возбуждении. Игроки сразу стали записывать происходящее, чтобы у них было свидетельство, что они видели лично Линтяня. Линтянь, он тот самый Линтянь. Если это говорит Гильдмастер, то это точно он. Этот легендарный игрок появился. Жаль, что он в маске. Я слышал у него два оружия небесного ранга и два супер питомца. «Это правда?» «Дебил. Все в мире об этом знают. Быстро, сфоткай меня на его фоне». «Что у него за дела, Клоун Юню? Неужели он хочет вступить в альянс Ян Хуан? Не похоже». Имя Лентянь было просто слишком известно. Он везде занимал первое место, не считая рейтинга гильдий. Даже Император Меча и Бог Смерти были ниже него. И кроме того, его никто ранее не видел, и только слышали оповещения о нем. И их любопытство росло все больше и больше, день ото дня. И теперь, когда он появился, возбуждение прокатилось по аукционному дому. Услышав свое имя от Лун Ёня, который его никогда не видел в этом мире, Лин Чен был немного шокирован, но быстро успокоился. В конце концов, сила альянса Ян Хуан велика, и они знают его примерную внешность и предметы. И сейчас он был экипирован в полную боевую одежду, без каких-либо аксессуаров. Да, это я. Я Линтянь. И как только он это сказал, над его головой появился ник. Линтянь. Ха. Цан Янь холодно рассмеялся. Значит, ты Линтянь. Однако, кто дал тебе право со мной так говорить? Заткни пасть. До того, как Цан Янь закончил говорить, он Юнь яростно наорал на него и холодно посмотрел. Цан Янь моментально закрыл рот и едко посмотрел на Линтяня. «Мои подчиненные могут быть поспешными и грубыми. Прошу, не принимай их всерьез. Ярость, которую он ощутил от унижения, поутихла, и он снова стал спокойным. Он продолжил спокойно. Несмотря на то, что сегодня был очень несчастливый день, я смог увидеть Линтяня, и это радует меня. Что просты передо мной? Ты хочешь стать мне другом или врагом? Несмотря на то, что аукцион закончился, СМИ продолжали снимать. Потому что сейчас происходили захватывающие события. Лидер крупнейшей гильдии Лун Тянь Юнь и невероятно известный игрок Лин Тянь. Кто знал, что будет дальше? Ха -ха -ха. А, гильдмастер слишком серьезен. И хотя я не был в виртуальном мире уже долгое время, до меня все равно доходили слухи об альянсе Ян Хуан. Для такого, как я, с моей незначительной силой и властью, как я могу быть врагом гильдмастера Луню? Однако, если гильдмастер не против, я был бы не против быть ему другом. Однако до этого момента у меня есть предложение. Предложение? Какое? Холодно спросил Лун Тянь Юнь. Неужели он хочет продать оружие божественного ранга или питомца Лун Тянь Юню?» Вполне возможно! Ресурсы Альянса Ян Хуан впечатляют, они могут выдать за них астрономическую сумму! Люди стали обсуждать, какое он хочет сделать предложение. В большинстве своем все думали, что он хочет продать оружие или питомца. Но то, что сказал Лин Чен, всех шокировало. «Это очень выгодное предложение для гильдмастера Лун ухмыльнувшись, сказал Лин Чен, и затем начал беспомощно говорить. «Я пришел на этот аукцион, чтобы купить жетон для друга. Однако я бедный человек. Как я могу соревноваться с вами, гильдмастером Лунем?» кто смог заплатить один миллиард. И поэтому, в лучшем случае, я бы взял его у того, кто его купил. Как только люди услышали это, все остолбенели. Он хочет забрать жетон создания гильдии у Императора Мечей силой? Этот Линтянь сумасшедший! Даже если он суперсильный, как он сможет забрать жетон создания гильдии у Императора Мечей? Да за ним весь альянс Ян Хуан! Господи! Йоньфэн схватился за волосы. Что тут происходит? Он же не импульсивный человек. Что ж сегодня изменилось? Тише. Сяо Цюфэн поднял руку перед Юнь Фэнем. Его острый взгляд оценивал Линченя. Лунтянь Юнь рассмеялся, словно услышал веселый анекдот: Неужели ты и правда хочешь забрать жетон сознания гильдии силой? Нет-нет, конечно нет! Ответил Лин грозя пальцем после чего шум утих. «Я же говорил ранее, что не посмею стать врагом гильдмастера Альянса Ян Хуан. Я точно не сделаю такую глупость. Однако я очень хочу этот жетон и придумал другой способ». Пока он говорил, его руки были скрещены на груди, но сейчас он выпрямил их, и на них в белом зеленом свете появилось копье и меч, в левой и правой руке соответственно. И как только оружие появилось, зал разразился криками. «Эти два оружия!» Это цвет и ощущение от них. Неужели это два оружия небесного ранга? Парящее облако и клинок западного ветра? Конечно, это они! Быстрее снимай! Это первый раз, когда я вижу оружие божественного ранга. Почему моя слюна не перестает течь изо рта? Я, Линтянь, Тянь, вызываю императора мечей из альянса Ян Хуан, Фэн -Сюэ Юэ, на дуэль. Завтра в 2 часа дня. Во втором районе региона равнин. И если я выиграю, я получу жетон. Если проиграю, то передам свое оружие, парящее облако и клинок западного ветра». Линчан говорил громко, чтобы каждый мог расслышать его в зале. Чтобы каждый игрок на китайском сервере, нет, во всем мире, мог его услышать.